«Атака!» Нетерпеливый охотник решил, что настало время подкрасться к дичи. Семейственный ансамбль наскучил ему. Очень мило сидеть втроем и болтать, но в конце концов не болтовня же была его целью, а он знал, что салонный том, требующий маскировки желаний, всегда мешает достижению цели, ибо лишает слова горячности, а натиск пыла. Надо сделать так, чтобы за светской беседой она не забывала об его истинных намерениях, которые в этом, он не сомневался, она уже разгадала. Было много шансов, что его усилия увенчаются успехом. Она достигла того критического возраста, когда женщина начинает раскаиваться, что всю жизнь была верна мужу, которого в сущности никогда не любила. И когда пышный закат ее красоты еще позволяет сделать выбор, быть только матерью или еще раз, в последней, быть женщиной. Жизненный путь, который, казалось, давно уже стал бесспорным, в эту минуту еще раз берется под сомнение. В последний раз магнитная стрелка воли колеблется между надеждой на страсть и окончательным самоотречением. Она стоит перед решающим выбором – жить своей личной жизнью или жизнью своих детей, материнскими или женскими чувствами. И барон, проницательный в такого рода вещах, подметил у матери Эдгара признаки таких колебаний. Она никогда не упоминала в разговоре о своем муже, и, в сущности, чрезвычайно мало была посвящена во внутреннюю жизнь своего ребенка. Выражение скуки, завуалированной меланхолией, туманило ее миндалевидные глаза и лишь слегка приглушало таившийся в них огонь. Барон решил идти к цели стремительно, и вместе с тем... не выказывать поспешности. Напротив, как рыболов, который, приманивая добычу, отпускает леску, он разыгрывал равнодушие, чтобы заставить своего партнера домогаться сближения. Хотя на самом деле этого домогался он. Он решил держаться несколько высокомерно, подчеркивая различия в общественном положении. Его соблазняла мысль овладеть этой пышной, зрелой красотой, надеясь только на свою наружность. Громкое аристократическое имя и холодное обращение. Игра начинала уже не на шутку волновать его, и поэтому он принудил себя к осторожности. Почти весь день он провел у себя в комнате, в приятном сознании, что его ждут и сожалеют об его отсутствии. Но этот маневр не произвел особенно сильного впечатления на ту, в кого метил барон. Зато бедный мальчик совсем истерзался. Эдгар чувствовал себя целый день бесконечно несчастным и потерянным. С упорной, свойственной его возрасту верностью, он все эти долгие часы неустанно поджидал своего друга. Уйти или заняться чем-нибудь в одиночестве казалось ему изменой. Он бродил, как неприкаянный по коридорам, и с каждым часом горе его усугублялось. Он уже был почти уверен, что с бароном случилось какое-нибудь несчастье, или он, Эдгар, нечаянно обидел его.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 и бьет грозной лапой по хоботу слона. Теперь барон рассказывал еще более увлекательные вещи, с какими хитростями прибегают, охотясь на слонов. Старые ручные животные заманивают в загоны молодых, диких и резвых. Глаза мальчика лихорадочно блестели, и вдруг, точно нож, сверкнув, упал перед ним. Его мама сказала, взглянув на часы, «Девять часов, пора спать». Эдгар побледнел. Для всех детей слова «идти спать» ужасны, потому что это самое ощутимое унижение, самое явное клеймо неполноценности, самое наглядное различие между взрослым и ребенком. Но во сколько раз убийственнее этот позор сейчас, в самый интересный момент, когда это лишает его права послушать столь волнующий рассказ. «Пожалуйста, мама, одну минуту, только еще про слонов».